Глава шестая. Канун Нового года для главы тайной канцелярии давно стал одним из дней, которые хотелось поскорее пережить. Шумные праздники, веселье посиделки в кругу домашних – это интересно тем, у кого есть семья. Артемий Петрович Стужев рано лишился родителей, сохранив в памяти трепетные воспоминания о счастливых временах они все реже и реже бередили старую рану покрываясь толстым слоем льда молодому князю не хотелось ломать ледяную корку, которая потом долго нарастала вопреки расхожим мнениям, великий князь не впустил в себя холод, выморозив чувства. он нашел баланс со стихией, которая помогла притупить боль и держалое эмоции под контролем а семейные вечера радостный детский смех и счастливые улыбки резали по-живому и заставляли с остервенением бросаться в работу, лишь бы не думать о потерях. Иногда Артемий ловил себя на мысли, что с головой погружается в расследование запутанных преступлений, требующих постоянного присутствия и контроля. Заговор темников, окопавшихся в 500 километрах от столицы, Стужев считал самым удачным раскрытым делом в этом году. Никто не попрекнет, если он пропустит очередное торжество и прибудет только завтра на церемонию бракосочетания великого князя Леви и княжны Забелиной. Расположившись на жестком кресле у камина, Артемий молчаливо гипнотизировал огонь через призму янтарной жидкости в пузатом бокале. Подтаившие кубики льда причудливо переломляли огненные блики, делая их живыми и загадочными. На тренькнувший ящичек магической почты Стужев сначала не обратил внимания. Ничего, кроме банальных поздравлений, ожидать не приходилось. Это не тот ящик для экстренных сообщений, которые требовали немедленного ответа. Однако не прошло и минуты, как особенной трелью разразился второй магический артефакт. Нехотя поднявшись, Артемий подошел к столу и вытащил послание с красной пометкой срочности. «Немедленно прибыть в Тобольск!» значилось в записке без подписи. «Интересно, что на этот раз понадобилось старику», пробормотал вслух молодой человек. Игнорировать подобные послания он зарекся, предпочитая пережить сиюминутный дискомфорт, нежели подвести деда и огрести ворох неприятностей. Бывший глава тайной канцелярии не растерял хватки и мог любому человеку подпортить жизнь при желании, даже собственному внуку, который позабыл об обязанностях главы рода. Да, и возраст стужего старшего не позволял игнорировать срочные вызовы, учитывая, что у хранительницы его здоровья неожиданно пропали способности. Быстро собравшись, Артемий уже через пару минут оказался за тысячи километров от столицы, в родовом поместье, где каждый камешек пропитался историей и подвигами предков. Из портальной комнаты в дом ввел подземный коридор, о существовании которого знали единицы. Возможность мгновенного перемещения радовала князя, но он не исключал, что переходом однажды воспользуется враг, поэтому портал вынесли за пределы родового гнезда и скрыли от посторонних, расположив под землей. Вопросы безопасности и тот факт, что даже на летучем корабле дорога из Московии в Тобольск займет трое суток, мерили с необходимостью каждый раз преодолевать длинный путь до поместья и тратить силы на обезвреживание ловушек. Великий князь уже направился к тоннелю, когда его окликнули. «Можешь не торопиться, я решил тебя здесь встретить». «Что-то случилось, дед?» «Ты в порядке?» «Какой порядок, когда я вторую сотню лет разменял?» Пробурчал семён Павлович и приподнялся в смерзлой лавки кряхтя и придерживаясь за спину. «Какие твои годы!» — фыркнул Артемий. «Ты еще и половины отмеренного срока не прожил». «Просьбу у меня и отказа я не приму!» — сразу предупредил дед, зыркнув на внука строгим взглядом. — Только не это! — простонал в голос молодой человек, увидев на лавке сверток с синей шубой Мага Мороза. — Неужели никого из младших родичей нельзя привлечь? Сам знаешь, у меня и без того дел по горло. — Нет! — сурово отрезал Стужев-старший. — Ты пока еще не осознаешь этого, но Нина подсказала нам идеальный способ увековечить имя рода в веках. Кого, по-твоему, на всю жизнь запомнят дети, как не главу великого ледяного рода в роли всемогущего мага? Раз в год несложно побыть для ребятишек волшебником. Тебе и делать-то ничего не придется, только задавать один и тот же вопрос. Какие добрые дела ты совершил в этом году, чтобы заслужить подарок? Внимательно слушать и запоминать ответы пройдет десяток лет и эти же ребятишки возглавят собственные семьи но у них навсегда останется в памяти что за проступки ты сурово спросишь а за старание наградишь дед ты как всегда загадываешь наперед невольно проникся перспективами артемий хорошо Так и быть, я побуду Магом Морозом, но недолго, потому что дела требуют моего присутствия в столице. Тогда пока переодевайся, а я отпишусь императрице, чтобы забрала тебя и доставила на место. Кстати, амулеты оставь тут, бросил Семен Павлович между делом. Негоже могучему магу за побрякушками прятаться, когда в нем самом сила немереная детишки сейчас ушлые в миг раскусьят хитрость дед возмутился артемий я даже наедине с женщинами не позволяю себе такого кто амулеты под шубой увидит то а вот с теми кто тебе постель греет как раз нельзя расслабляться поучительно произнес старик чего тебе в левино опасаться чай не встан к врагу отправляешься снимай говорю Только княжеский перстень оставь, чтобы видели герб великого мага. Закатив глаза наверх, молодой человек вздохнул, но исполнил прихоть пожилого человека. Если согласился на большее, ни к чему уже в малостях спорить. Тем более, что не все защитные артефакты глава тайной канцелярии носил на виду. Имелся у него секретный козырь, о котором знали еще трое человек, давшие клятву неразглашения тема тебя не узнать императрица появилась у вихре сверкающей серебром портальной тропы глядя на ее цветущий вид и зарумянившиеся щечки у князя невольно защемило сердце а ведь они могли быть счастливы вместе и это их дети наполнили бы радостным смехом пустынные коридоры родового поместья а ты ничуть не изменилась такая же красавица улыбнулся в ответ стараясь не выдать потаённых мыслей. Материнство тебе к лицу. — Спасибо, Тём! Нина подружески обняла мужчину, оставляя невесомый поцелуй на щеке. — Я верю, что скоро и ты обретёшь единственную половинку. Вон, даже Алим нашёл своё счастье. Теперь твой черёд. Стужев-младший ничего не ответил, только шагнул вслед за женщиной мечты в открывшейся зёв портальной тропы, чтобы через мгновение оказаться на освещенной магическими огоньками площади перед крепостью Левина. Тебе туда, императрица указала на украшенную разноцветными гирляндами ротонду. Мы все подготовили. Дети получат подарки утром. Ты, главное, не забывай спрашивать, как они вели себя в этом году. Я помню. И сделаю, что необходимо. Князь кивнул и направился к беседке.